Глава двадцать Город, в котором. «Значит, сейчас будем учить вас делать походную баню. Прежде всего, вам потребуется тент или палатка. Таковые у меня имеются. Дальше идут камни или то, что будем нагревать, и то, в чем эти камни переносить. Пункты соблюдены». Мы в горах, с булыжниками проблем нет. И небольшая посудина для варки пищи у меня при себе тоже имеется. Даже две. Теперь, когда мы убедились, что все продукты у нас есть, разводим большой костер. Настолько большой, насколько это возможно. Кладем в него камни и ожидаем, пока они прогреются. Теперь собираем маленькие булыжники в нашу посудину и заходим в палатку. Закрываем все входы, поливаем наши камни водой. Важно! Делайте это осторожно, потому как слишком сильный пар может расплавить палатку. Когда переносить высокую температуру станет невозможно, выпрыгивайте из баньки в воду. Важно! У вас будет несколько десятков секунд на то, чтобы отмыть э, разгоряченное тело. Впервые за долгое время я почувствовал себя обновленным. Ощущение было такое... Такое... Ни в книге описать, ни топором на дереве выдолбить. Невероятная легкость. Ощущение какой-то свободы. В общем, засыпал я самым, что ни на есть приподнятым настроением. Проснулся я рано, чуть солнце встало. Но, несмотря на это, чувствовал себя отдохнувшим. «Все-таки банька — чудесное изобретение человечества». Я по-быстрому приготовил себе остатки мяса. Они чуть потухли, но меня это не остановило. Есть хотелось так сильно, что я бы с радостью быка слопал. Затем я немедля собрался и выдвинулся в сторону дороги. Удивительно, но погода и сегодня ко мне была благосклонна. Даже ветра холодного не было. В такие моменты, когда идешь с рюкзаком за спиной, рядом прекрасный пейзаж, сверху светит солнце, и ты, верен самому себе, непроизвольно думаешь, что жизнь прекрасна. Наверное, я бы тоже так считал, но выжженные имена на руке так и норовят попасть на глаза и резануть по сердцу. Пусть я не помню, чьи это имена, зато я помню, что я выжег их потому, что эти люди были дороги мне до того, как были мной забыты. Внимание! Обнаружена зона совмещения. Уровень 104. Опасность. Наивысочайшая, внекатегорийная, божественная, плюс-плюс-плюс. Внимание! Вы можете запечатать зону, уничтожив полуразумных и разумных существ по другую сторону зоны, подчинив их или придя с ними к дипломатическому соглашению. что, простите, 104 уровень? Найвысочайший, внекатегорийный, божественный уровень опасности? Кажется, я был неправ насчет того, что человечество легко победит в подобном испытании. Честно сказать, я вообще не представляю, какое оружие, помимо атомной и водородной бомбы, способно победить врага сотого, по меньшей мере, уровня. Если сходить из того, что уровень равен 7-8 характеристикам, то стойкость такого врага будет равна приблизительно сотне, а если учитывать баф за каждые 150 характеристик, думается мне, что броня самого прочного танка по сравнению с его кожей — бумага. Я еще молчу про регенерацию, скорость и прочее. Ах да, если это тот же вид, то наверняка еще за врагом преимущество среды, Главное, чтобы подобных порталов было немного, иначе человечеству не сдобровать, потому как что-то мне подсказывает, что подобные монстры и вне воды могут делов натворить. Так, что-то я заболтал сам себя, мне еще эту хрень обходить. С этой мыслью я сделал шаг назад, выйдя из области телепортации, и траверсом, аналогично касательной в данном контексте, пошел в сторону дороги. Каждый раз, заходя случайно в область телепортации, я тут же, буквально мгновенно из нее выходил. Удивительно, но таким образом мне действительно удалось пройти мимо опасности и узнать кое-что новое о территории телепортации. Они не идеально круглые. Скорее, точка смещения напоминает эдакую кляксу, расплющенную неведомым существом. До самой глубокой ночи ничего интересного не произошло. Если не считает за интересное то, что я наконец-то дошел до пресловутой дороги. Теперь можно даже трусцой бежать. Удобно. Но ну, я и побежал. Выносливость и сила позволяли. Я даже обычного дискомфорта не чувствовал, почти или же просто к нему привык. Уже поздняя ночь, нужно разбить лагерь. На дороге это делать не обязательно. Что-то не верю я в то, что люди останутся законопослушными в такое время и не попытаются меня убить, чтобы получить дополнительные характеристики. Значит, нужно искать хорошее место в лесу. Надо было того медведя на мясо пустить, думал я, уже засыпая с мыслями про хорошенький и сочный биштекс из медвежатины. Утро встретило меня дождем. Счастье не могло длиться долго. Пришлось надевать дождевик, но он не был панацеей. Он дырявый и, к тому же, не натягивался полностью на шкуру. В общем, я, может быть, и останусь сухим, но благодаря жертве шкуры. Настроения бежать уже не было от слова совсем. Я был голоден, начал понемногу замерзать и промокать. Еще и, ко всему прочему, мокрая дорога местами очень даже скользкая из-за небольших оползней грязи. «Ничего себе! Пацан, ты что тут забыл вообще в такую погоду?» Возле меня остановилась машина, и из окошка выглянул небольшой мужчина лет сорока. А каким словом еще описать толстоватого с лысиной, и небольшим пивным пузиком и вроде бы добрым, но в то же время хмурым взглядом? Так, что ответить? Надо сказать правду, что иду в город. Но в таком случае, скорее всего, он предложит мне подкинуть меня. Отказаться от такого предложения я не смогу, да и нельзя от такого отказываться. Однако согласиться... «Значит подвергнуть себя смертельной опасности. Я не знаю его уровень, и он вполне может быть достаточно ловким, чтобы просто-напросто пристрелить меня при первой же возможности. Все-таки, каким бы я сейчас быстрым ни был, я не быстрее пули, и каким бы живучим я ни являлся, но жить с лишней дыркой в голове я не могу. Тогда, м -м, может, его убить или связать? Нет, оба варианта неприемлемы. Первый, потому что бесчеловечен, а второй, потому что не гарантирует мне безопасность». «Хм... Тогда... А почему бы мне не создать клона? Притворюсь слабым. Даже если он сверхбыстро вытащит пистолет, то у меня, скорее всего, будет время на... Главное, его... Выиграть». «Решено!» Буквально за секунду я проанализировал ситуацию и составил весьма недурный план. «Как хорошо, что вы здесь проехали! Мы с братом пошли в поход, но началось вот это, и... Подкинете нас до ближайшего города!» Я посмотрел ему в глаза, и среди удивления я заметил нотки чего-то злого. Будем надеяться, мне показалось. Не хочется убивать человека. Как, «Конечно, только, мальчик, а где твой брат?» «Он тут, рядом. Просто он ранен, и я вот ищу машину, чтобы добраться до города. Вы же нам поможете?» «Помогу. Давай, Давай показывай, твой брат!» Он открыл дверь, но я его тут же остановил. «Вам лучше этого не видеть, поверьте». С нажимом произнес я, пытаясь вложить в голос всю свою немалую харизму. И у меня получилось, потому что дверь закрылась, и водитель произнес «Только быстрее». Кажется, он тоже меня опасается, потому что я иначе расстрелял бы с такого расстояния, и нечего было бы церемониться, но он понимает, что мы выживали в лесу больше месяца, и слабыми по определению быть не можем. Интересно, что у него за артефакты умения? Первое, он скрывает где-нибудь... Точно так же, как и я, или его артефакт маскируется под что-то обычное, вроде футболки. Хотя поспешных выводов делать нельзя, он может быть обычным человеком, не имеющим злых умыслов. Я скрылся в лесу и активировал создание клона, убедившись, что меня не видно. Клон тут же схватил мой рюкзак, медвежью шкуру, дождевик, а после переодел меня в одежду, на которой была засохшая кровь. Благо, такое оказалось достаточно много, не зря я ее не выбросил». Затем он похватил меня и принялся ждать. Рано или поздно мужик пойдет проверить нас или просто окликнет. И только тогда мы выйдем. Нужно выиграть как можно больше времени, чтобы мои маны и стамина восстановились. «Пацан! Пацан!» — закричал он. Недолго же он ждал. Впрочем, понять его можно. Шесть небольших минут. «Помогите!» — крикнул клон. Он мне челку и вообще привел мою голову в порядок, чтобы быть менее на меня похожим. «Сейчас!» – закряхтел мужчина. Он подбежал и помог усадить беспомощного меня на заднее сиденье. «Кто ж его так покорежил?» – клон указал на шкуру. «Набрели мы на хозяина тайги. Я-то слабый, брат меня назад. И, и потом... В общем, здоровье у него кот наплакал. Говорить и двигаться сам не может толком. Если бы не вы, то даже не знаю, что бы мы делали». «Ясно». ответил мужчина. «Повезло вам». Какое-то время ехали молча. Я даже стал думать, что зря я сомневался в нашем спасителе. Но бдительности не терял, и, как оказалось, не зря. После очередного поворота клон резко начал задыхаться. Не думая ни о чем, я телепортировался чуть ближе, чтобы сэкономить крупицу времени, после чего перерезал врагу горло. «Вами убит представитель своего вида. Мудрость плюс один, восприятие плюс один». Ваши действия расценены как самооборона. Добавлен уникальный показатель вида «Карма». «Карма плюс 12». Сразу после смерти водителя машина стала набирать скорость. Клон, который был ближе, среагировал мгновенно, схватился за руль и попытался ехать нормально по дороге. Тут надо заметить, что опыта вождения у меня нет. С детства была какая-то фобия машин после аварии. Поэтому за баранку старался не браться. «А здесь такое». Я уже приготовился телепортироваться в случае чего, но у клона получилось вырулить. Удивительно, но мы не разбились. Через какое-то время, благодаря нашим совместным усилиям, удалось выкинуть труп, освободив место водителя для клона. От его туши нам нет все равно никакого толка. Артефакты персональные и, скорее всего, исчезают вместе с создателем. Тем, кто скажет, мол, это бесчеловечно, выкидывать труп прямо на дороге на полной скорости, что надо было похоронить его... «Тем, кто так скажет, я лично бью морду, потому что, напомню, меня пытались убить. И если я правильно все понимаю, то, скорее всего, я и не единственная его жертва. Прибавка к армии и уверенная легкость его действий – все это говорит о том, что он специально ездит по разным городам и убивает людей». «Этот мир сошел с ума», – решил я, открывая кинжалом банку консервов, что нашлась в багажнике. Консервов было много, поэтому я в первый раз за очень-очень долгое время набил желудок до отвала вкусной и сытной едой. После такого я сразу же почувствовал себя гораздо лучше. Все-таки для счастья порой человеку нужно всего две вещи – здоровая еда и здоровый сон. С той мыслью я отрубился, верив в свою жизнь клону. «Просыпайся, тут…» Клон потряс меня за плечо и показал в окно. Я с гудящей головой от неправильного сна посмотрел на мир снаружи. Сонливость как рукой сняла. Опустевшие улицы, поломанные дома, свежие, но уже смердящие трупы, поливаемые медленными капельками моросящего дождя. Подобное зрелище уже снят любого. Я со слегка дрожащими руками открыл дверь машины. «Что же здесь произошло?» Клон подошел к одному из трупов поближе, наклонился, закрыв нос правой рукой. «Умер не от хронического поноса!» – бездарно пошутил мой клон. «У него тут на спине и на шее несколько ран. Скорее всего, оставленный инсектоидом воином». «Ясно. Значит, убегал куда-то». Дальше клон решил молчать. И правильно. «Мысли в голову нам пока приходят одни и те же. Смысла зря воздух тратить нету». «Должны остаться выжившие», – подумал я вслух. «Скорее всего, детей и женщин кто-то успел отвезти в безопасное место, потому что маленьких трупов здесь нет. К тому же ни у кого из трупов нет при себе никакого оружия. Маловероятно, что их застали ночью, и они все повыбегали из своих домов, забыв пушки. Скорее всего, их у них забрали». «Дело говоришь», – подтвердил клон. «Эй! Есть кто-нибудь? Я бы хотел вам помочь!» «Хм...» Ни одной машины в городе я не увидел. Может быть, все выжившие тупо смылись. К тому же, ни насекомых, ни людей пока не видно. Первые бы точно показались на крик, да и трупы бы просто так лежать не оставили. Хотя кто их знает, что они делают без королевы. Я зашел в магазин. Помнится, когда мы только подъезжали, останавливались здесь купить мороженое. Последнее сладкое перед походом. Осмотревшись, заключил, что не все так плохо. Его еще не полностью разворовали. Более того, по некоторым скоропортящимся товарам, таким как сыр, можно определить, что функционировать магазин перестал не так давно. Как раз с неделю назад. Очень интересно. Значит, какое-то время здесь все было нормально и спокойно? Поступали товары? Значит, их кто-то привозил? Значит, скорее всего, была электроэнергия, а вместе с ней и газ. Получается... Несмотря на пришествие системы, анархия не наступила сразу. Получается, я ошибся, когда думал, что воцарится хаос. Все-таки люди-существа инерциональные, к новому долго привыкают. Клон стал собирать припасы и складывать их в машину, а я набросился на сахар и сгущенное молоко. Только съев две банки, я успокоился. Вот это я понимаю, нечеловеческий аппетит. «Выходи с поднятыми руками, иначе твой друг умрет!» — крикнули снаружи. «Я-то думаю, что клона давно не видно, а этот лодырь решил в плен сдаться. Эх, и вот не поймешь, хорошие они люди или плохие. С одной стороны, заложников взяли, а с другой ведь не убили его же. Хотя они вполне могут просто использовать его, чтобы безопасно кокнуть меня. Выходить точно нельзя, есть риск получить пулю в глаз». «Грустная ситуация. У меня два выхода — попытаться их обмануть и все в процессе объяснить, и другая — создать клона, и если того прибьют, когда он выйдет, то спрятаться благодаря невидимости и ускользнуть. Второй вариант слишком рисковый». «Но постарайтесь его убить! Не думаю, что у вас это выйдет, но попробовать на вашем месте стоит! Не убил он вас только потому, что я не приказал это сделать, но если вы пытаетесь его убить, защищаться он будет без моего приказа». «О, забралась!» «Твой дружок уже наполовину мертв. Выходи, если не хочешь повторить его участь. Если я выйду, то буду стараться вас убить. Я не хочу этого!» Честно ответил я. «Интересно, почему тогда ты пришла в наш город? Что вообще вы здесь забыли?» «Ясно, понятно. Он считает меня девушкой, и мне не показалось». «Правильно, мне 17. Голос не сильно похож на голос убийцы или, скажем, маньяка». Может, соврать и мол, я с ребенком заблудилась? И нет, такая версия совсем неправдоподобна. Тогда, тогда расскажем все как есть. Я почти ничего не помню из того, что было на самом деле. Система спутала все мои воспоминания, но кажется, что мы вместе с группой пошли в поход на висячий камень, светлое и каровое. И потом пришла система, и я уже ни в чем не уверен. С каждым разом я забываю все больше. И сейчас... «Мне все больше кажется, что отметины на моих руках – это просто сон. Но все они погибли. Они были близки мне. А сейчас я их даже не помню и...» «А нам ты это зачем рассказываешь? Выходи давай, иначе мы твоего друга грохнем. Выходи уже, грязная, тупая шлюха!» В этот момент для меня все стало предельно ясно. Эти люди уже утратили свою человечность. «Я ранена и выйду, только если вы пообещаете не трогать его!» «Активировать сокрытие яростью», — приказал я. «Вас не видят. Потребление 50 единиц в секунду. Используя свою невероятную скорость, я выбежал из здания магазина и скрылся за домом, стоящим напротив. «Деактивировать невидимость». «Выходи быстрее! Я же пообещал, что твоего дружка мы не тронем! Быстрее!» Около трех минут противники, мужчины не старше 30, в количестве пяти штук, кричали, по очереди сменяя угрозы и ласковые просьбы на тему того, почему я должен выйти как можно скорее. Клону они заткнули рот и связали его по рукам и ногам, а также направили на него ствол охотничьей двустволки. Затем им надоело, и главное... Тот, что со мной изначально разговаривал, решил лично проверить магазин, взяв с собой ружье. Около минуты его не было. Затем он вернулся и расстроенно так сказал. «Ушла, сука. Не получится, ребята, у нас сегодня развлечься». «Вот же тупые сперматоксикозники!» – разгневанно подумал я. «Мой голос с женским спутать – это непростительно вообще, я считаю». «А с этим что?» – спросил подчиненный, держащий ружье, направленное наклона. «Кончай его, только патроны не трать, горло перережь». «Опять я? У меня и так карма упала до семи, еще чуть-чуть и до десяти опустится». «И что? У меня уже восемь, а у Берга девять, хватит хныкать за работу». «А ведь на месте этого клона легко мог бы быть я», — подумал я. Они без каких-либо колебаний готовы убить человека? Заслуживают ли такие твари жизнь? Не думаю». Я сделал несколько быстрых шагов вперед и телепортировался прямо к врагу, что заносил свой нож для убийства клона. Как иронично, что в итоге кинжал прошил его шею. Нанесен смертельный урон. Вами убит представитель своего вида. Ловкость плюс один, карма плюс семь. Мгновенная телепортация к следующему и опять брызги теплой крови, которые рассили мою и без того не самую чистую одежду. Нанесен смертельный урон. Вами убит представитель своего вида. Ваши действия расценены, как самооборона. Карма плюс 11. Нанесен смертельный урон. Вами убит представитель своего вида. Сила плюс 1». «Ваши действия расценены, как самооборона. Карма плюс 9. Нанесен смертельный урон. Вами убит представитель своего вида. Ваше снаряжение магические ядовитый кинжал умножения сущности» получило новый уровень. Ваши действия расценены, как самооборона». «Оставить последнего и допросить о ситуации в городе?» – вдруг промелькнула мысль. «Нет. Если у него есть какая-нибудь способность, похожая на мою телепортацию, то никакие путы его не сдержат, и он вполне может, освободившись от них, убить меня, воспользовавшись эффектом неожиданности. Слишком рискованно. Ко всему прочему, не думаю, что я смогу пытать человека, если это потребуется». «Нанесен смертельный урон. Вами убит представитель своего вида. Ваша способность телепортации на короткие расстояния в пределах видимости получила новый уровень. Ваши действия расценены, как самооборона. Карма плюс 8. «Чтобы расправиться со всеми врагами, которые так и не успели понять, что произошло, у меня ушло около половины от запаса маны. Может быть, чуть больше. И буквально секунда-две». С моей текущей скоростью и после тренировки в целой толпе инсектоидов, где при малейшей ошибке, неверном движении или небольшом промедлении, тебя ожидает почти верная смерть. Как-то много сообщений. Система, а можно, как всегда, не засорять мне разум посреди сражения? Пусть все как всегда. Бой окончен, выливай на меня свой цифровой понос, хорошо? Я заглянул характеристики. Телепортация теперь позволяет прыгать на 20 метров, яд наносит на единицу больше урона, а кинжал стал чуть острее. «Ведь еще неделю назад здесь все было почти нормально, если судить по магазину. Что же здесь такого произошло, что люди стали сбиваться в стаи, чтобы убивать других людей?» – спросил меня клон. Естественно, ответа у меня не было, я лишь многозначительно посмотрел на окровавленные трупы, а затем отвел взгляд подальше, чтобы не вырвало, потому как после такого живот просто кричал «Я сейчас опорожнюсь, и ничего ты мне не сделаешь!» Приходилось держаться, там две банки сгущенки.